в к о р е пришло время отправляться в тронный зал. Горные лорды не собирались тянуть с ответом. На принца был чёрный с золотом камзол, и выглядел он как важный маленький король с кинжалом в позолоченных ножнах, который отыскал для него пожилой слуга. Я же надела поджидавшее меня в комнате новое зелёное платье с длинными рукавами и искусной вышивкой по узкому лифу, сильно подчёркивающему грудь. Как оказалось, это чудо прислал мне король, и к свёртку прилагалась записка с коротким приказом. «Надень это». Пожав плечами, разложила подарок на кровати. Затем с помощью округлившей глаза е с м и н ы попыталась разобраться в шнуровке и нескольких нижних юбках, тоже присланных королём. Разобрались, после чего экономка сделала мне высокую прическу, заплетя в неё такого же цвета ленты. И почему-то, не забыв пару раз намекнуть, что приличной девушке стоит береть честь до свадьбы. На это глаза округлила уже я, заявив ей, что за мою честь беспокоиться не стоит, и постельную утехи с дарителем платья не входят в мои планы на ближайшее время. Вернее, они вообще не входят в мои планы. К тому же голова на плечах у меня водилась. Иногда, правда, случались проколы, как, например, сегодняшнее происшествие с гранью и купанием в реке. но впредь я собиралась думать и не допускать ошибок. Наконец, сопровождаемые Крайсом и Хайденом спустились на первый этаж мужского крыла, где находился большой тронный зал, потому что был ещё и малый, из которого нёсся гул людских голосов, напоминая мне растревоженный пчелиный улей. Засобирались было пробиться внутрь сквозь толпу разодетых придворных. Но тут к нам подошёл Архимаг Галлон, Подхватил меня под локоть, заявив принцу, что отнимет всего лишь пару минут моего времени. Взглянул на Крайса, и тот покорно отошёл в сторону, после чего старик повёл меня к окну дальше по коридору, попросив поговорить с ним наедине. Впрочем, я тоже обрадовалась нашей встрече, потому что собиралась рассказать Архимагу о произошедшем в лесу, а затем спросить, известно ли ему, какой ответ привезли с собой горные лорды. Можно ли мне уже расслабиться, потому что они... х «На нашей стороне. Или же, наоборот, стоит напрячься». Как оказалось, расслабляться пока ещё рано, потому что ответа северян Архимаг не знал. Но думал, что наше с Хайденом купание в реке вполне могло сослужить добрую службу. Лекс д о у в и л получил возможность познакомиться с принцем, и это, по мнению Архимага, было крайне удачное стечение обстоятельств. в р а д о стараться», — буркнула я. «То есть они приехали, чтобы ответить нам согласием?» «Я в этом не уверен, дитя моё», — покачал головой архимаг. Своим отношением горные лорды ясно дали понять, что не станут поддерживать Дункана Гровера в его притязаниях на престол Срединного Королевства. К тому же кровный договор между его семьёй и горным народом истёк несколько лет назад. «Но ведь вы же сами говорили, что он ещё не истёк», — растерялась я. Но а р х и м а к снова покачал головой. «Хорошо, допустим», — прикусила я губу. «Но при чём тут их отношения? Что с ним не так? Мне показалось, горные лорды были крайне любезны не только к нам с Хайденом, но и к королю». «Нет, троекратно целоваться с Дунканом Гровером по русскому обычаю они не стали, но вполне дружелюбно обменялись приветствиями». «К сожалению, кровный договор истёк дитя моё», — признался Архимаг. «И с этим уже ничего не поделаешь. Наш король будет давить на родственные связи, но я уверен, что горные лорды приехали сюда, чтобы ему отказать. Именно поэтому в м а н т е л явился Лекс д о у в и л второй из сыновей короля Сегвалда, а не старший о л о в «Старший брат занят подготовкой к коронации», — возразила я. Лорд д о у в и л сам мне об этом сказал. К тому же прибыл ещё и Конрад д о у в и л «Вопрос к о р о н а ц и и ещё не решён, дитя моё, потому что Сегволд идёт на поправку. Если бы горный народ собирался дать своё согласие, сюда бы приехал старший брат, чтобы лично выразить поддержку будущему правителю Срединного королевства». и своему родственнику. Но он не явился, прислав вместо себя Лекса. «И что из этого? Из того, что приехал другой брат?» «Если наш король решит его убить, наследник престола горного народа останется в живых». «Как это убить?» «Не поверила я». «Вестников, принёсших дурные вести, иногда убивают», усмехнулся Архимаг. Так уж устроен этот мир. Но наш мир устроен ещё и таким образом, что по законам Горного Королевства Лекс д о у в и л может лично изменить решение, принятое за круглым столом в л а и Если, конечно, на то у него будут серьёзные обстоятельства. Так что шанс у нас всё ещё есть. «Шанс на что?» — не поняла я. «На серьёзные обстоятельства?» На то, что горные лорды посчитают истинным королём Хайдена Гровера. И это будет тем самым серьёзным обстоятельством. Но очень скоро мы обо всём узнаем. «Ясно», — пробормотала я, кусая губы. «Значит, нам остаётся только надеяться. И ещё молиться, дитя моё. Но я хотел поговорить с тобой о том, что произошло в лесу», — тут же сменил тему Архимаг. Хайден сказал, что ты тоже видела бабочек. Пришлось признаться, что так оно и было. И ещё ты увидела грань, не так ли? Не могу сказать вам точно, что именно я видела, но на той поляне что-то явно было, подтвердила я. Очень странное, необъяснимое явление, быть может, оптическая иллюзия. Слово «оптическое» Архимагу было неизвестно. но на иллюзию он покивал. Мне показалось, что передо мной полупрозрачная, идущая рябью стена, но затем в ней образовалась дыра, из которой наружу вылетели демоны. Архимаг смотрел на меня довольно долго, и я порядком занервничала под его внимательным взглядом. «Никто не предполагал, что грань располагается так близко к м а н т е л л у наконец признался он. И мне очень жаль, что я так долго не верил маленькому принцу. Тут подошёл, не выдержавший ожидания Хайден, и взял меня за руку. «У меня больше не осталось сомнений», — добавил а р х и м а к улыбнувшись принцу. «Что у вас течёт одна и та же кровь». «А что я вам говорил?» — довольным голосом произнёс мальчик. «Теперь Райли обязательно вспомнит, что она моя мама». «Серьёзно в этом сомневаюсь», — покачала я головой. «Хайден, я не могу быть твоей мамой, потому что это... это невозможно. Во-первых, мы с тобой выросли в разных мирах. А во-вторых, я слишком молода, чтобы у меня мог быть сын твоего возраста. Не родила же я его в одиннадцать лет». Но упрямый Хайден не собирался мне верить, да и Архимаг был неумолим. «Вы оба носите кровь заоблачного народа». заявил старик. Отец принца, наш король Дункан. Поэтому Хайдену в будущем предстоит править Троемирьем. Кем был твой отец, Раэли? Он... Я растерялась, задумавшись над правильным ответом. Наверное, можно сказать, что он был воином. Или же правильнее сказать, что он был миротворцем. Значит, ты тоже станешь воином. Вынес свой вердикт, Архимаг. «И в этом я тоже серьёзно сомневаюсь», — усмехнулась в ответ. «Я заведомо слабее всех ваших перекачанных мужчин и могу удержать разве что меч Хайдена. Магии во мне никакой нет, вы сами мне сказали. Так кого же я могу защитить? Судя по всему, магия в тебе скоро появится. Кем была твоя мать?» Я снова растерялась. «Это допрос?» «Нет, дитя моё, это всего лишь личная беседа». «Понятия не имею», — призналась ему. Она бросила нас с папой, когда я была совсем маленькая. Но он всегда говорил... «Он говорил», — отозвался с улыбкой Архимаг. Но я лишь качнула головой, не собираясь вестись на подобного рода провокации. «Я не знаю, кто она», — заявила ему твёрдо. «Но это ничего не меняет». «Тебе снятся сны?» — неожиданно спросил у меня старик. Это был крайне странный вопрос, потому что на него у меня был неожиданный ответ. «Нет», — сказала ему, — «мне никогда не снятся сны. Вернее, они мне, наверное, снятся, но я почему-то их не помню». Словно проваливаюсь в чёрный колодец. А потом, когда открываю глаза, уже настал новый день, и пора вставать. «Не удивлюсь, если ты однажды вспомнишь», — произнёс Архимаг многозначительно. «Тебя может поджидать большой сюрприз Раэли Таннер, потому что именно через сны с нами общается заоблачный народ». После этого он обнял меня и Хайдена за плечи. «Пора идти, дети мои. Послушаем, что скажут нам горные лорды». Народу внутри огромного помещения тронного зала, украшенного ч е р н о з о л о т ы м и стягами с драконами, набилось прилично. Присутствовали не только король и его ближайшие советники. Также в а м а н т е л прибыли почти все верные Дункану Гроверу лорды, чьи войска усилили его армию. Но трон пустовал. Король с важными гостями устроился за длинным столом посреди зала, напротив которого за похожим столом разместили горных лордов. Остальным полагались стоячие места. Приглашенные гости толпились вдоль стен и у боковых колонн. негромко переговариваясь, дожидаясь, когда северяне озвучат привезённый и м я ответ. Мне тоже очень хотелось его услышать, но сперва нужно было найти себе место под солнцем, чтобы не толкаться в проходе. Впрочем, поиски этого самого места взял на себя Архимаггаллон. Сначала увлёк нас с Хайденом к стене, затем потащил за собой в дальний угол, по дороге негромко рассказывая, кто есть кто за большим столом подле короля. По правую руку от него сидели лорды Курома, Традина и Аргаса. Весь северный предел Срединного королевства, как один, вставший на сторону Дункана Гровера. По левую, поддерживавшие его лорды с запада и центральной части королевства. Окинув взглядом их сосредоточенные лица, я уставилась на делегацию горных лордов, возглавлял которую Лекс Доувелл. Суровый горный лорд был одет в черную одежду. А на его плечи накинут подбитый мехом плащ. Сидел в центре стола в окружении своих родичей и казался мне полностью погружённым в думы. Неожиданно он повернулся, безошибочно выцепив меня из толпы и уставился прямиком мне в глаза. Что было в этом взгляде? Недовольство или же радость? Я так и не поняла. Собиралась было помахать ему в ответ, всё же узнал и запомнил. но затем передумала, решив, что снова нарушу н е з н а к о м о е мне правила. Впрочем, магия взгляда тут же рассеялась, да и Архимаг уверенно вёл нас с Хайденом за собой в дальний угол тронного зала, где мы устроились за широкими спинами мужчин. На миг мне показалось, что Артус Галлон решил обезопасить мальчика на случай, если начнётся вооружённое столкновение с горцами. Но Хайден тут же заныл, что ему ничего не видно — и придворные покорно расступились, пропуская его вперёд. А затем ещё и меня. Хотел их поблагодарить, но тут король кашлянул, призывая всех к тишине, после чего заговорил. Сердечно поприветствовал гостей с севером, затем присутствующих в тронном зале, заявив, что ответ, привезённый горными лордами, несказанно важен для судьбы не только Срединного королевства, но и для всего т р о е м и р ь я поэтому он не собирается ничего откладывать и готов выслушать его немедленно. Откинулся на спинку большого кресла, самого высокого из всех, на которых сидели его соратники и гости с севера, и с непроницаемым видом уставился на двух братьев — Лекса и Конрада д о у в е л о в Но те не спешили озвучивать привезённую с севера весть. Сидели, словно каменные истуканы, так долго, пока в тронном зале не поднялся недоуменный гол. И только тогда Олег с д о у в и л поднялся на ноги. «Властью, данные мне по праву рождения», произнес он, и его властный голос разнесся по огромному помещению, казалось, наполняя его без остатка. «Я буду говорить от всего горного народа». Мы приняли свое решение, и мне поручено передать его на словах Дункану Гроверу, лорду Амантеллы и Серина. На это в зале снова загудели, но теперь даже я догадалась о причине людского недовольства. Лекс Доувилл не назвал Дункана Гровера королем Срединного королевства, обратившись к нему как к одному из присутствующих лордов. Впрочем, если у кого-то есть сомнения в моих словах, то решение, подписанное всеми двенадцатью горными лордами, находится в этом свитке». В руке Лекса оказался перевязанный тёмной траурной лентой пергамент. «У нас нет сомнений в ваших словах, лорд Доуэлл», — отозвался Дункан Гровер. Король выглядел спокойным, хотя тронный зал вибрировал от напряжения. «Я готов выслушать ваш ответ». Лекс Доуэлл склонил голову, уставившись тому в глаза. «Горные лорды не поддержат Дункана Гровера». в его притязаниях на престол Срединного Королевства, произнёс он. Это не наша война. И вот тогда тронный зал взорвался криками, гневными и оскорблёнными. Позади меня принялись всхлипывать женщины. Хайден вцепился в мою руку, уставившись на меня во все глаза. «Что теперь будет?» — спросил у меня растерянно. Но ответить я не успела, потому что ему ответил другой. «Мы пропали», — произнёс кто-то за нашими спинами, и его голос прозвучал обречённо. «Они не могут. Не могут с нами так поступить», — истерически воскликнула женщина в ярко-красном наряде. Попыталась упасть в обморок, но её успел подхватить спутник. Тут король поднял руку, призывая к тишине. «По кровному договору, подписанному нашими предками», «Вы поклялись поддерживать всех членов моей семьи как своих родичей». «Это был умный ход с твоей стороны, Дон Кангровер», заявил, поднявшись со своего места Конрад д о в и л п о д о с л а т ь тех, кто уничтожит Королевское хранилище, а потом отправить нам фальшивку с выморанной датой окончания Кровного договора». Но в Лайсе мы её не оценили. И бросил на стол ещё один свиток. Зал снова загудел, недоуменно протестующий. А я подумала, что это вполне в духе Дункана Гровера. Идти к цели на пролом, не гнушаясь даже подделкой документов. «Кровный договор хранился в другом месте», — продолжил Лекс. И он истёк, 10 лет назад. «Мы поддерживали твою семью три столетия подряд. И это стоило нам слишком много крови и бессмысленных смертей». «Но теперь мы свободны в своём выборе, и мы выбираем не тебя». В зале тут же раздались голоса «Измена им», «Убить предателей», и мне стало страшно, но уже з а л е г с а доувела, посмевшего бросить вызов Дункану Гроверу, в стенах неприступного а м а н т е л а и ещё за Хайдена, потому что отказ горных лордов означал лишь то, что мы встретимся с армией Моргана лицом к лицу». уже очень скоро и без помощи северян». Тут Дункан Гровер поднял руку, вновь призывая к тишине. Потому что, оказалось, Лекс ещё не всё сказал. Неожиданно горный лорд отыскал взглядом Хайдена, и я дёрнул а растерянного принца за руку, прошипев, чтобы тот сейчас же прекратил грызть ногти. «Мы выбираем Хайдена Гровера», — произнёс Лекс д о у в и л и его брат кивнул, подтверждая его слова. «Потому что считаем, что именно он — истинный король Троемирья». Присутствующие снова загудели, забушевали, и по тронному залу, словно круги отброшенного в воду камня, разбежались растерянные, недоуменные голоса. Я тоже посмотрела на бледного, но решительного Хайдена, а затем перевела взгляд на его отца. с непроницаемым лицом дожидавшегося продолжения. «Это, всё это было достаточно неожиданно. Неужели именно об этих серьёзных обстоятельствах говорил со мной Архимаг?» «Горные лорды станут защищать маленького принца», — продолжил Лекс. «Ценой собственной жизни до тех пор, пока он не пройдёт и с п ы т а н и е на острове и с т и н ы И если боги подадут нам знак, подтвердив, что речь в пророчестве шла именно о нём, то мы приложим все усилия, чтобы Хайден Гровер сел на трон Срединного Королевства. И принесём ему клятву верности, как не делали наши предки вот уже более сотни лет. «Это значит, что горные лорды выступят против Моргана Гровера, когда тот попытается на нас напасть?» — спросил кто-то из лордов. «Его войска на подходе. Ваша помощь потребуется незамедлительно». «Да», — спокойно отозвался Лекс. «Мы станем защищать Хайдена Гровера так, словно он один из нас. Мы готовы отправить гонца в Лею за нашей армией, как только будет подписано новое соглашение. Но мой сын ещё мальчишка», — не выдержал Дункан Гровер. «Он не может править Срединным королевством». «Он не сможет править ещё десять лет, пока не достигнет совершеннолетия. Но мы не возражаем, если от его имени Срединым Королевством будет править опекун, его отец Дункан Гровер, лорда м а н т е л л ы и Сирина». Ответ пришёлся королю по нраву, и я увидела, как уходило напряжение с его лица. Резкие черты разгладились, он успокоился. Пусть решение горного народа было не совсем таким, как он ожидал, но... Оно отменяло грядущую казнь. Именно так расценивали в Амантеле поражение от армии Моргана. А то, что горные лорды посчитали его сына истинным королем... Почему бы и нет, если они выступят на его стороне, и целых десять лет Дункан Гровер сможет править Срединным королевством, не забыв при этом отомстить своему троюродному брату. «Но это ещё не всё», — неожиданно произнёс Лекс. «В сделку входит одно дополнительное условие. Вернее, требование». «Что именно вы хотите?» — отозвался король. «Своим ответом вы принесли мир у м о е сердце. Просите у меня всё, что пожелаете». В повисшей тишине горный лорд повернулся в мою сторону. «Я хочу её». произнёс Лекс, уставившись мне в глаза. И прозвучало это так, что у меня не осталось ни малейших сомнений в сказанном. Он и правда меня хотел, как... Как мужчина хочет женщину. И своё желание он озвучил вслух, при всех. «Райли т а н е р добавил Лекс Доувилл, «входит в условия нового договора». «Гувернантка моего сына...» не поверил Дункан Гровер. В установившейся гробовой тишине Лекс кивнул. «Да». И я открыла рот, неверяще уставившись на невозмутимого горного лорда. «Но почему? Зачем я ему нужна?» Затем перевела взгляд на короля, дожидаясь его решения, молясь всем богам этого мира, чтобы он ему отказал. Отказал Лексу Доувилу. «Он не может». не должен меня отдавать.